Глава 20 Анонимные письма. Эпиграф. «Обуздывай себя, иль клятвы эти, в пылающие крови сгорят, как порох». Шекспир. Буря. Когда около полуночи расходились из гостиной, Жюльен улучил минутку и шепнул своей возлюбленной. «Сегодня мы не будем видеться. Ваш муж нас подозревает». Держу пари, что длинное письмо, которое он читал, вздыхая, — анонимное письмо. К счастью, Жульен имел обыкновение запираться на ключ в своей комнате. Госпожа де Реналь решила, что опасения Жульена были предлогом не видеться с нею. Она окончательно потеряла голову и в обычный час подошла к его двери. Жульен, услыхав шаги в коридоре, моментально потушил лампу. кто-то старался отворить его дверь. Была ли это госпожа Дереналь или ревнивец-муж? На другой день рано кухарка, покровительствовавшая Жульену, принесла ему книгу, на обложке которой он прочел по-итальянски. Гуардаты Алла Паджина, 130». Посмотрите на страницу 130. Жульена бросила в дрожь от этой неосторожности. Он отыскал 130-ю страницу, и нашел там письмо, приколотое булавкой, написанное наскоро, залитое слезами, без всяких признаков орфографии. Обычно госпожа Дереналь тщательно ее соблюдала. Это тронуло его, и он даже забыл о ее страшной неосторожности. «Ты не захотел видеть меня сегодня ночью. Бывают минуты, когда мне кажется, что я никогда не заглядывала в глубину твоей души. Порою твои взгляды пугают меня».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 Принести ее в жертву, не бояться более за детей. Не сомневайтесь, дорогой друг, что если существует анонимное письмо, оно послано этим гнусным существом, которое в продолжении шести лет надоедало мне своим грубым голосом, рассказами о своей верховой езде, своим фотовством и постоянным восхвалением своих достоинств. Было ли анонимное письмо?